Часть 5, глава 2. Вины, я становлюсь важной персоной, сказал Вормолд. Меня просит произнести речь. Где я? Вежливо спросила Эмилия, отрываясь от ежегодника любительницы верховой езды. «Вечерело, рабочий день закончился, последние лучи золотили крыши, волосы Милли цвета меди и виски у него в стакане». «На ежегодном обеде Европейского коммерческого общества меня просил выступить наш президент, доктор Браун, ведь я старейший член общества. Почетным гостем у нас будет американский генеральный консул», — добавил он не без гордости. Казалось, он совсем недавно поселился в Гавани и познакомился с девушкой, которая стала матерью Милли». Это было во Флорида-Баре. Она пришла туда со своими родителями. А теперь он был здесь самым старым коммерсантом. Многие ушли на покой. Кое-кто уехал на родину, чтобы принять участие в последней войне. Англичане, немцы, французы. А его не взяли в армию из-за хромоты. Из тех, что уехали, никто уж не вернулся на Кубу. «О чем ты будешь говорить?» «Ни о чем», — грустно ответил он. «Я не знаю, что сказать». «Держу пари, что твоя речь была бы самая лучшая». «Ну что ты». Если я самый старый член общества, то и самый незаметный тоже. Экспортеры Рома и Сигар, вот они действительно важные птицы. Да, но ты, это ты. Жаль, что ты не выбрала себя отца поумнее. Капитан Сигура говорит, что ты неплохо играешь в шашки, но не так хорошо, как он. «Пожалуйста, согласись, папа. Я бы так тобой гордилась». «Я буду выглядеть там ужасно глупо». «Ничего подобного. но ради меня». «Ради тебя я готов хоть на голове стоять. Ладно, я скажу речь». В дверь постучал Руди. Вот этот час он заканчивал прием радиограмм. В Лондоне была полночь. Он сказал. «Срочное сообщение? искренне. сходить за Беатрисой?» «Нет, я справлюсь сам. Она собиралась в кино». «Кажется, дела идут, бойко» заметила Милли. «Да, но я не вижу теперь, чтобы ты вообще продавал пылесосы». «У нас сделки под долгосрочным обязательством», — сказал Уормолд. Он пошел в спальню и расшифровал радиограмму. Она была от Готтерна. Уормолду предлагалось первым же самолетом лететь в Кинстон для доклада. Он подумал, «Наконец-то они все узнали». Свидание было назначено в гостинице Бэнк. Ормолд много лет не был на Ямайке, и теперь его привели в ужас здешняя грязь и жара. Чем объяснить убожество британских владений? Испанцы, французы, португальцы строили города, чтобы в них жить. Англичане же предоставляли городам расти как попало. Самый нищий язык у Гаваны был полон благородства по сравнению с барачным существованием Кинстона, его лочугами, сложными из старых бедонов из-под горючего и крытыми кусками железа с кладбища автомобилей. Готтерн сидел в шезлонге на веранде Миттлбенка потягивая через соломинку пунш. Одет он был так же безукоризненно, как и в тот раз, когда Ормолд увидел его впервые. Единственным признаком от того, что он страдает от жары, был комочек пудры, засохший под левым ухом. Он сказал «Сядите за те же деньги». Готран не расставался со своим жаргоном. «Спасибо». «Как долетели?» «Спасибо, хорошо». «Наверное, рады, что попали домой». «Домой?» «Я хотел сказать сюда. Сможете отдохнуть?» От своих черномазых. Снова на британской земле. ормал подумал об обогих хижинах вдоль набережной. О жалком старике, который спал, скоротившись ненадежной полоски тени. О ребенке в лохмотьях, нянчившем выброшенную волнами чурку. Он сказал. Гаванна не так уж плоха. Хотите пунша? Плантаторский. Здесь он совсем не дурен». «Спасибо», — Готтерн сказал. «Случилась маленькая неприятность, вот я и попросил вас подъехать». «Да, да, сейчас откроется правда. Могут они его арестовать, раз он на британской территории? Какое ему предъявят обвинение? Ему, наверное, привлекут за вымогательство или припишут какое-нибудь совсем непонятное преступление, а дело заслуживает инкамера по закону о разглашении государственной тайны». «Речь идет о, об этих сооружениях?» Ему захотелось объяснить, что Беатриса тут ни при чем. У него не было никаких сообщников, кроме легковерия тех, кто его завербовал. «А что?» — спросил он. «Надо вас, чтобы ты не стал раздобыть фотографии». «Я пытался, вы же знаете, чем это кончилось». «Да, но чертежи не совсем ясны». Он не чертежник. Поймите меня правильно, Стрена. Вы, конечно, сделали чудеса. Но знаете, был такой момент, когда я чуть было не начал вас э, подозревать. В чем? Видите ли, некоторые из этих чертежей на... Откровенно говоря, они мне напомнили части пылесоса. Да, я это тоже заметил. Ну и тут я, понимаете ли, подумала обо всех этих штуковинах в вашем магазине. Вы что же, подозреваете, что я морочу голову нашей разведки? А теперь я сам понимаю, что это чистый бред. А все таки у меня с гора с плеч свалилось, когда те решили вас убить. Убить? Ну да, ведь это доказывает подлинность чертежей. Кто те? Противники. Какое счастье, что я никому не говорил о своих дурацких подозрениях. Как, они собираются меня убить? Об этом мы еще поговорим. Они хотят вас отравить. Э, я вот что хочу сказать. Теперь мы получили самое лучшее подтверждение всему, что вы нам сообщали. Не хватает только фотографий. Одно время мы попридержали чертежи, но теперь раздали их всем заинтересованным ведомством. В атомную комиссию тоже послали. Да от них толку не добьешься. Заявили, что к ядерной энергии отношения не имеет, да и все тут. но мы уж слишком на поводу этих атомников и совершенно забыли, что могут быть другие ненее не опасные военные изобретения. Чем они собираются меня отравить? Поговорим сперва о деле, старина. Нельзя забывать об экономической стороне войны. Куба не может себе позволить производство водород-бомб. Но что, если они нашли такое же эффективное оружие ближнего действия и к тому же дешевое? Вот в чем гвоздь. В дешевизне. Будьте любезны, скажите мне все таки как они собираются меня убить? Видите ли, у меня к этому вопросу чисто личный интерес. Ну, конечно, я вам скажу. Просто мне хотелось прямо показать вам всю закулисную сторону и объяснить, как мы рады. Поймите меня правильно, что ваши донесения подтвердились. А они собираются отравить вас на каком-то деловом обеде. Европейского коммерческого общества? Вот-вот, пожалуй, пожалуй, так. Как вы это узнали? Мы проникли в их здешнюю организацию. Вы бы ахнули, если бы я вам просказал, что там у вас происходит. Могу вам примерно сообщить, что дроп 4 погиб чисто случайно. Они просто хотели его припугнуть. Как припугнули своим покушением дроп 3. Вы первые, которого они всерьез решили убить. Как? честь. Знаете, в некотором роде это даже лестно. Показывает, что вы стали им опасны. Вытягивая через соломинку остатки пунша из-под кубика львда, ломтиков апельсина и ананаса, украшенных сверху вишней, Готтерн громко причмокнул. «Пожалуй, — сказал Уормлд, — мне лучше туда не ходить». Он вдруг почувствовал какое-то разочарование. «А ведь 10 лет я не пропустил ни одного банкета. Меня даже речь там попросили произнести. Ферма любит...» Чтобы я ходил на такие обеды. Она тогда считает, что я высоко несу её знамя. Вы непременно должны пойти. Для чего? Чтобы меня отравили? Да вас никто не заставляет там есть. А вы когда-нибудь пробовали пойти на банкет и ничего не есть? И пить ведь всё равно придется. Не подсыплют же они яду бутылку вина. Вы бы могли прикинуться алкоголиком, который ничего не ест и только пьёт. Спасибо. Репутация моей фирмы от этого сильно выиграет. «А что? Все люди питают слабость к алкоголикам», — сказал Готтерн. «И кроме того, если вы не пойдёте, они заводруют за что-то неладное. Вы можете провалить мой источник, а источник надо беречь». «Это что, такое правило?» «Вот именно, старина». «И еще одно соображение. Мы знаем, в чем суть заговора, но не знаем заговорщиков. Нам известны только клички. Если мы их раскроем, мы заставим полицию их посадить. Тогда и вся организация будет разгромлена». «Ну да, убийца все равно рано или поздно попадется. Вскрытие наведет вас на след, и тогда вы заставите Сигуру действовать. Неужели вы стрюсили? Такая уж у нас опасная профессия. Не следовало за неё браться, если вы не были готовы. Ну, прямо спартанка из хрестоматии, да и только. Возвращайся с победой или пойди в бою. А знаете, это идея... В нужный момент вы можете свалиться под стол. Убийцы решат, что вы умерли. А остальные, что слишком много выпили. Члены европейского коммерческого общества не падает под стол. Никогда? Никогда. Но вам кажется, что я зря так встревожен? По-моему, волноваться пока нет сомнений. В конце концов, всю еду вы берете себе сами. Верно. Но в насионале закуска всегда одна и та же. Краб по-мавритански. И эти кушни раскладывают на тарелке заранее. Вот краба не ешьте. Мало ли кто не ест крабов. А когда начнут обносить блюдами не берите того что лежит к вам ближе всего это как с фокусником который подсовывает вам нужную ему карту не берите ее и все тут а фокуснику все-таки удается включить вам именно ту карту которую он хочет вот что поговорили кажется что банкет будет на сионале да «Так почему бы вам не использовать дроп 7 «А кто такой дроп 7 «Вы что, не помните своих агентов?» «Да это же Меттер Дотель в Национале». «Пусть он и позаботится, чтобы вам в тарелку ничего не подсыпали». «Пора ему, наконец, отработать полученные деньги». «Я что-то не помню, чтобы вы прислали от него хоть одно донесение». «А вы не можете мне намекнуть, кто этот человек?» «Ну, тот, кто собирается...» «Он запнулся на слове «убить». «Собирается со мной это сделать». Не имею ни малейшего представления, старина, остерегайте всех подряд, выпейте еще пуншу. В самолете, летевшем обратно в Кубу, было мало пассажиров. Какая-то испанка с целым выводком детей. Они принялись кричать. А другие стало тошнить, как только самолет оторвался от земли. Негритянка с живым петухом, закутанным в шаль. Кубинский экспортер с сигар, с которым Уормал был шапочно знаком. И англичанин в толстом, грубо-шерстяном пиджаке, упорно куривший трубку, пока стердесса не сделал ему замечания. Тогда он демонстративно стал сосать незажжённую трубку, обливаясь потом. У него было сердитое лицо человека, уверенного, что он всегда прав. Когда подали обед, он перебрался в хвост самолета и подсел к Уормалду. «Не выношу эту песклявую мелюзгу», — сказал он. «Разрешите?» — он заглянул в бумаги, разложенные на коленях Уормолда. «Вы служите у Фас клинерс «Да». «А я у нее клинерс Моя фамилия Картер». «Вот как?» «Это моя вторая поездка на Кубу. У вас, говорят, не скучают?» — сказал он, подувая трубку и откладывая ее в сторону, перед тем, как принялся за обед. «Да, наверное», — ответил Уормолд. Если вы любите рулетку и публичные дома. Картер погладил свой кесет, как гладит на голове собаку. Мой верный пес со мной не разлучен. Да, я не совсем это имел в виду. Хотя, конечно, я не пуританин. «Наверное, это даже интересно. С волками жить поволчивать». Он переменился ему. «Хорошо идут ваши машины. Торгуем помаленьку». Наша новая модель захватила весь рынок. Он отправил в рот большой кусок розоватого пирожного, а потом отрезал кусочек цыплёнка. «Да ну». «Работает как садовая косилка. дамочки не надо утомляться. И никаких шлангов, которые путаются под ногами. А как насчет шума?» «Специальный глушитель. Куда меньше шума, чем у вашего». «Модель так и называется – Жонушка Щебетунья!» Проглотив черепаховый суп, он принялся за компот с хрустом разжевывая виноградной косточки. «Скоро мы откроем свое агентство в Кубе!» «Вы знаете доктора Брауна?» – встречал в Европейском и обществе. «Он ваш президент импортирует точный инструмент из Женевы!» «Он самый дал нам очень ценный совет!» Собственно говоря, я буду его гостем на вашем банкете. А кормят у вас прилично, вы же знаете, чего стоят ресторанные обеды. Ну уж во всяком случае он будет лучше этого, сказал Картер, выплевывая виноградную кожицу. Он не заметил спаржу Майонези и теперь принялся за нее. Затем он порылся в кармане. Вот моя карточка, карточка гласила. Уильям Картер. Покалавр технических наук. А в уголке значилось «New Cleaners Limited», он добавил. «Я остановлюсь на недельку в Саввел Билтмаре. Простите, у меня нет при себе карточки. Моя фамилия Вормолд». «Вы знакомы с Дэвисом?» «Кажется, нет». «Мы с ним жили в одной комнате в колледже. Устроился в фирме «Грипфикс» и живет где-то в ваших краях». «Прямо смешно. Ребят из Нотвича встречаешь повсюду. А вы сами случайно у нас не учились?» «Нет». «Значит, в ридинге. «Я не учился в университете». «Вот бы не сказал», — благодушно заметил Картер. «Знаете, я поступил бы в Оксфорд, но в технических науках они уж очень отстали. Для школьного учителя Оксфорд, пожалуй, еще годится». Он снова стал сосать пустую трубку, как ребёнок соску, пока из трубки не вырвался свист. Вдруг он проговорил таким тоном, словно на язык ему попал никотин. «Старомодная ерунда! Живые мощи, чистый пережиток!» «Я бы их опразднил». «Кого?» «Оксфорд и Кембридж». На подносе не оставалось ничего съедобного, кроме булочки. Он взял ее и раскрошил, как время или плющ крошат камень. Уормал потерял Картера в таможне. У того вышли какие-то неприятности с образцом пылесоса New Cleaners. А Уормал не считал, что должен помогать представителю конкурирующей фирмы. Беатриса встретила Уормолта в Филмане. Уж много лет его не встречала женщина. «Все в порядке?» – спросила она. Да, конечно. Кажется, они мне довольны. Он смотрел на ее руки, державший руль. День был жаркий, и она не надела перчаток. Руки были красивые и ловкие. Вы сняли кольцо? Она сказала. Я думала, никто не заметит, но Мили тоже заметила. Какие вы оба наблюдательные? Вы его потеряли? Я сняла его вчера, когда мылась, и забыла надеть. А зачем носить кольцо, если о нем забываешь? Тут он рассказал ей об анкете. Надеюсь, вы не пойдете? Спросила она. Готран хочет, чтобы я пошел. Боится, что раскроют его источник. А ну его к дьяволу! Его источник. Но есть причина посерьёзнее. Помните, что сказал Бахер? Они привыкли наносить удар потому, что мы любим. Если я не приду, они изобретут что-нибудь другое, что-нибудь хуже. А мы не будем знать, что именно. В следующий раз выбор может пасть не на меня. Я ведь не так уж сильно себя люблю, а на Милле. Или на вас. Он и сам не понял, что сказал, пока она не высадила его у дома и не отъехала.